Ежедневно образуются новые секции. Инициатива каждого нового движения среди рабочих, каждой новой стачки приписывается в той или иной мере интернационалу, привлекая в его ряды все большее число обществ и отдельных лиц. К званию члена интернационала начинает здесь относиться с большим уважением. Весной в Париже возникла Федерация секций международного товарищества рабочих. Тревога в правительстве Наполеона Третьего возрастала по мере усиления интернационала. Социалистов преследовали. В июне предстали перед судом 38 членов интернационала. Смело отстаивали на суде свои социалистические взгляды, обвиняемые французские рабочие. В Италии, Испании, Швейцарии, России и отчасти во Франции Баконин имел к тому времени уже немало сторонников и стал одним из наиболее опасных и серьезных врагов развивающегося марксизма. Бакунин пытался подчинить «Интернационал» своему влиянию, возглавить его, навязать ему анархистскую программу. Для этого он создал полуконспиративную организацию с замысловатым названием «Альянс социалистической демократии» и вступил в «Интернационал» во главе этого сообщества. Затаенные раскольнические стремления бакунистов вскоре выявились, и Генеральный Совет вынужден был противодействовать их интригам. Маркса и Бакунина разделяла непроходимая идейная пропасть. В то время как коммунисты призывали к революционной борьбе и были уверены в победе рабочего класса, Бакунин проповедовал политическое воздержание. Борьба, утверждал он, ведет лишь к укреплению буржуазии, трудящиеся массы заинтересованы в уничтожении всякого государства, будь то монархия или какая угодно республика, а не в переделке его. Бакунин пытался доказывать, что не капитал создает государство для защиты своих интересов, а наоборот, государство – капитал. Любое государство – зло, поэтому необходимо его уничтожить, и тогда исчезнет сам собой капитал. Бакунин призывал не способствовать развитию государства, проповедовал полное пренебрежение ко всякой политической деятельности, осуждал стачки, демонстрации, участие трудящихся в парламентских выборах и выдвижение депутатов рабочих. Он запрещал своим последователям принимать участие в местных самоуправлениях, не понимая, что отсутствие политических свобод задерживает развитие классового самосознания. Анархисты объявили государственную власть причиной социального неравенства и нападали на учение Маркса о диктатуре пролетариата в переходный период от капитализма к коммунизму. По мнению Бакунина, надлежало немедленно путем революции уничтожить все виды и формы государства и на его развалинах установить анархию. Бакунизм был разновидностью прудонизма. Впрочем, новый апостол реакционного мелкобуржуазного течения не отличался разборчивостью и брал добро всюду, где находил. Теоретическая платформа Бакунина, сложившаяся к концу 60-х годов, представляла собой мешанину идей соединения утопии Прудона об идеальном обществе, заимствованными у Сен-Симона рассуждениями об отмене права наследования, фразы из книг англичанина Годвина и немца Штирнера, коммунистические идеи о коллективной собственности и рассуждения о равновесии между трудом и капиталом. В 1868-1869 годах к этой мешанине идей прибавилось откровение о политическом, экономическом и социальном уравнении классов, включенные в программу руководимого им Альянса социалистической демократии. Маркс дал уничтожающую оценку этой буржуазной идеи, указав, что уравнение классов есть не что иное, как другими словами выраженная мысль о гармонии между капиталом и трудом. Маркс писал, что уравнение классов — это бессмыслица, неосуществимое на деле, и что великая цель международного товарищества рабочих — не уравнение, а уничтожение классов. Как всегда, Бакунин оставался человеком двойственным, и, проповедуя без власти, анархию, втайне мечтал о диктатуре, диктатуре революционного меньшинства, подчиняющего своей воле народной массы. А чтобы спасти революцию, писал Бакунин в марте 1870 года своему другу Ришару, чтобы довести ее до благополучного конца, посреди этой самой анархии необходимо действие коллективной незримой диктатуры, не облеченной никакой властью, а потому тем более продуктивной,